«Утром подъезжай!» Майор Филимонов взял с заднего сиденья портфель. «Часиков семь. Мне завтра к руководству в одиннадцать часов назначено, так что я немного на службе поработаю и подготовлюсь». «Как скажете, Олег Иванович?» кивнул водитель. «В семь, значит, в семь». Проводив глазами автомобиль, майор повернулся и зашагал к подъезду. «Тихий колодец двора»,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 В свои тридцать два года он еще выглядел завидным женихом, высокий, статный и с красивым лицом. Представительный мужчина, да еще и квартира отдельная есть, тот еще кадр. Только вот дальше мимолетных романов как-то не заходило. Так что он махнул на подобные вещи рукой. Хуже уже не будет, а он давно привык к холочатскому быту.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 Войдя на кухню, они остановились, ловкие пальцы пробежались по ведру Филимонова, доставаясь к Т. Т.Т. «Теперь садитесь». На этот раз незнакомец говорил вполне нормальным языком. «Можете повернуться». Подойдя к табуретке, майор по привычке смахнул с нее воображаемой крошки, после чего присел. И лишь тогда повернулся к своему собеседнику.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 вас мания величия случайно, не страдайте, милейший, чтобы наша служба кого-то искала, надо столько наворотить, хоть представляете себе, с кем связались. И но губба -э НКВД, кивнул незнакомец. Ваш непосредственный начальник, комиссар Госбезопасности второго ранга, Слуцкий Абрам Аронович.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 Задумчиво посмотрел на майора. — А у вас что, есть основания полагать, что я вру? — Да нет, конечно, это я так, черт. Скажите, Маррицкий, ваша работа... — Моя. — Так это вы вокруг него крутились? — Мы... — А за что ж кровец-то пострадал? Не надо было так назойливо выпячивать его на передний план. — Не опасаетесь конфликта с Польшей?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 Я уполномочен предложить вам сотрудничество, вот. В каком качестве и зачем это мне нужно? Мы возрождаем сети в Европе и в Германии в частности. Ну уж, это-то абсолютно очевидно. Удивился, если бы такого не происходило. Вот, значит, чьи ушки торчат из кустов. Ну, чего-то похожего я и ожидал.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 Могли бы и дальше не появляться никоим образом, ведь так? Вам не откажешь в логике, но всякое сотрудничество эффективно лишь тогда, когда оно взаимовыгодное. А в чем же состоит выгода для вас?